Глава 674. Прибытие Патриарха Клана Ван. Святой Солнечная Душа с завистью наблюдал, как Манхау убирал боевую колесницу, не выдержав, он наконец сказал «Неплохое у тебя сокровище. Не хочешь его продать?» «Нет», — отрезал Манхао. «Ладно, забудь», — сказал Святой Солнечная Душа и холодно хмыкнул. «Старая развалюха!» Я бы не взял ее даже если бы ты предложил мне ее за даром. Если ты готов отдать мне одну такую за даром, я с радостью приму ее. Парировал Манхао. Отвали! Сердито бросил святой солнечная душа. Послушай, жулик, все демонические сердца сейчас в моей бездонной сумке. Если скажешь, отвали еще раз. Результат тебе не понравится, вот увидишь. С ярким блеском в глазах он пошел вперед, словно только и хотел, чтобы его поскорее оставили в покое. Святая Солнечная Душа открыл был рот, но удержался от резкой ремарки. Спустя довольно много времени он наконец решил сменить тему. «Так, а теперь серьезно, Что это вообще было?» «Запредельная лилия, будь она проклята!» Честно ответил Манхау. «Предположительно, она обитает во Втором Кольце». «Запредельная лилия!» Воскликнул Святая Солнечная Душа. Вскоре они незаметно для горожан вернулись в морскую твердыню, В башне они приступили к дележу добычи. Хотя Манхау и был мошенником, который постоянно дурил людей, он всегда держал свое слово. Поэтому хоть Манхау и отвечал за сбор демонических сердец, он вытащил из своей сумки их всех вплоть до последнего сердца, не став тайком забирать себе часть добычи. Согласно их договоренности, Манхау забрал себе 10% демонических сердец, а остальные продал святому солнечной душа за 50% от их рыночной стоимости. Целая куча духовных камней, нардость Манхао перекочевала в его безданную сумку. В который раз он поражался, какими же несметными богатствами обладал святая солнечная душа. Покинув башню с огромной кучей денег, Манхао вновь начал вести себя как староста Джоу. По возвращению в свою резиденцию он долго сражался с самим собой, пытаясь принять решение. Наконец он решил, что невероятная сила времени, остреев мечей того стоит, и вытащил медное зеркало. В этот раз он сделал сразу пять копий. Теперь у него было десять обломков острия мечей времени, что дало ему доступ к первой форме лотосовой формации мечей. Завершенная первая форма значительно превосходит в силе ее незавершенную версию всего с пятью остриями. Манхау восхищенно заставил новую формацию полетать перед ним туда-сюда, а потом вытащил деревянные мечи времени и начал наполнять их силой времени. Несколько дней спустя он и святая солнечная душа Вновь выскользнули из города в удаленный уголок третьего кольца для охоты на морских демонов. В этот раз все вышло еще лучше. Святая Солнечная Душа отводил душу, убивая морских демонов, а Манхау медитировал в ожидании очередного появления бессмертного Зари. Весь следующий месяц они бесчинствовали в третьем кольце. Охотящиеся практики никак не могли понять, куда подевались все морские демоны. К тому же по Третьему Кольцу постоянно гуляли настолько высокие волны, что им даже трудно было покинуть город. Разумеется, все это время Манхау и Святая Солнечная Душа летали гребли деньги лопатой. Вдобавок Манхау удалось спрессовать три порции культивации в две, день отсечения души был уже не за горами. Сотня деревянных мечей времени, из которых состояла формация мечей времени, теперь хранила в себе 10-60-летних циклов времени. Мощь этой формации поражала воображение. Однако самым его смертоносным козырем были 10 остреев Мечей Времени. Святую Солнечная Душа остерегался даже одного такого острия. Когда Манхао объединял их с формацией Мечей Времени, сделав их ядром лотоса, получившийся сы меча наполнял пространство в радиусе тысячи метров от морской твердыни. Еще Манхао купил целую кучу самоуничтожающихся магических предметов у Святого Солнечная Душа. В его бездонные сумке теперь лежала целая гора таких предметов. Теперь Манхау был по-настоящему вооружен до зубов, став намного более опасным противником. Больше они не сталкивались с бессмертным зари, но Манхау все равно не ослаблял бдительности. В настоящий момент Манхау сидел скрестив ноги в центре магической формации. Со всех сторон их окружали морские демоны, которыми занимался святое Солнечная Душа. Сколько вообще морских демонов в третьем кольце? ⁇ спросил Манхау. Мы столько убили... И все равно каждый раз нам противостоит целая орда этих существ. Святой Солнечная Душа одним взмахом меча убил восемь морских демонов и повернулся к Манхал. И мне от конца. В трех сектах существует легенда, согласно которой под морем Млечного Пути находятся звездные порталы. Предположительно эти три звездных портала соединены с Девятым морем, откуда и происходят большинство морских демонов. Разумеется, звездные порталы не пропускают особо могущественных морских демонов. Месяц назад Святой Солнечная Душа никогда бы не рассказала Манхау о звездных порталах, но целый месяц работы бок о бок, несмотря на их постоянные притекания, сильно сплотил их и сделав их узы дружбы значительно крепче. «Три звездных портала?» – Удивленно переспросил Манхау. «Один в третьем кольце, другой во втором, и третий во внутреннем кольце», – пояснил Святая Солнечная Душа. Манхао ненадолго задумался. Когда у него появился еще один вопрос, он внезапно почувствовал холодную и злую ауру. Без колебаний он вскочил с места и пошел к своему спутнику, на ходу вытаскивая боевую колесницу. Святой солнечная душа быстро понял, что происходит, и тоже спешно поднялся на колесницу Манхао. Манхао уже собрался активировать боевую колесницу и сбежать, как вдруг его глаза странно заблестели. А в этот раз реакция запредельной лилии была какой-то странной. Она не проецировала радость или возбуждение, вместо этого она дрожала, словно была чем-то напугана, словно приближалось нечто настолько для нее смертоносное, что она даже отозвала всю свою ауру, не позволяя ни капли просочиться наружу. Манхау негромко присвистнул и мысленно приказал боевой колеснице начать движение. Именно в этот момент у него в ушах зазвучал древний голос: День, когда запредельная лилия расцветет семью цветами, цветок расцветет! «Обретение бессмертия! Тысяча лет! Провал обретения бессмертия! И появится костяная лилия!» От этого голоса у Мэнхао загудела голова, запредельная лилия внутри него задрожала еще сильнее. Тем временем боевая колесница вылетела из моря и на высокой скорости летела по небу. «Я не смог отсечь запредельную лилию», — продолжил голос. «Поэтому мне осталось отсечь себя самого. С тех пор запредельные лилии не стало» а костяные лилии зацвели от берега до берега». Манхау втянул полную грудь воздуха, посмотрев на море внизу. А потом боевая колесница разорвала воздух и растворилась вдалеке. По прибытии к морской твердыне святых солнечная душа выглядела немного мрачно. Долгие годы он управлял этим городом, при этом три секты называли себя властителями морем личного Пути. Но за последний месяц он узнал, что в темной пучине таится еще немало тайн, о существовании которых он до недавнего времени и не подозревал. Он тоже слышал этот странный голос, поэтому после каждой успешной вылазки он спускался в архивы секты, где изучал древние тексты. Постепенно ему удалось по кусочкам собрать достаточно сведений о запредельной лилии. После одной из вылазок Манхау и Святая Солнечная Душа молча вернулись в башню и расположились за столом. Наконец Святая Солнечная Душа решил нарушить молчание. Эта запредельная лилия, вероятно, обитает здесь уже многие годы. Но она никогда не показывала себя. Почему она вдруг решила показаться сразу после твоего появления? Потому что во мне находится запредельная лилия. Спокойно ответил Мэнхао. Он толкнул бездонную сумку с демоническими сердцами по столу святому солнечная душа. Тот хмуро посмотрел на Манхау из-под сдвинутых бровей. Его ответ подтвердил некоторые его предположения, забрав свою часть демонических сердец, Святой Солнечная Душа вернул сумку и передал Манхау духовные камни. Дальнейшую их беседу прервало сияние нефритовой таблички в безданной сумке Святого Солнечная Душа. Он быстро достал ее, хмуро заглянул внутрь, а потом поднял глаза на Манхао. «Святой летающий бессмертный, святой морской бог, 70 тысяч учеников и даже 10-й патриарх клана Ван покинули штормовую завесу и сейчас на пути сюда». Тем временем штормовый завес, разделяющий третье и четвертое кольцо, показалась целая армада кораблей. На палубах этих судов в позе лотоса сидело множество практиков. Они сидели настолько плотно, что их невозможно было сосчитать. В центре этой армады летело двое мужчин средних лет. Один носил синий халат, другой белый. И хауры ярко сияли, а от культивации в небе вспыхивали яркие разноцветные огни. Рядом с ними летел старик. Им был старый знакомый Манхао. «Десятый патриарх клана Ван». Оказавшись в третьем кольце, они связались со святым солнечная душа и взяли курс на морскую твердыню. За ними следовала армия в семьдесят тысяч учеников. В морской твердыне Манхау спокойно выслушал святого солнечная душа, однако в глубине его глаз вспыхнул яркий свет. Он поднялся из-за стола, святой солнечная душа что-то пробормотал, а потом взмахом руки отправил Манхау нефритовую табличку. «Я постараюсь тебе помочь». — сказал Святой Солнечная Душа. — В этой нефритовой табличке помечены зоны, контролируемые Обществом Солнечной Души. Ты можешь временно там затаиться без каких-либо проблем. Когда начнутся масштабные поиски, я распоряжусь, чтобы тебя не переправили за пределы Третьего Кольца. Там им будет еще труднее тебя выследить. Манхау посмотрел на нефритовую табличку, а потом, не сказав ни слова, направился к выходу. Святая Солнечная Душа со смешанными чувствами проводил его взглядом, До самого выхода Манхау внезапно остановился. Целый месяц мне не дает покоя один вопрос. Только у общества Солнечной Души такие внушительные запасы духовных камней? Или это относится и к двум другим сектам? Святой Солнечная Душа едва заметно улыбнулся. Тебе известно, что находится в штормовой завесе? Родник. Там разрабатываются три богатейших жилы духовных камней. Поэтому Общество Солнечной Души вообще нет дела до духовных камней. «Вот оно как!» — согласился Манхао. «Но не мог бы ты еще вот что сказать? Зачем вы скупаете столько демонических сердец? Что вы с ними делаете?» а В этот раз Цветая Солнечная Душа надолго замолчал. Он мог не отвечать на этот вопрос, но после продолжительных раздумий он посмотрел на Манхао и сказал, «Демонические сердца обладают куда более важным свойством, чем думает большинство. Вообще тебе лучше не продавать оставшиеся у тебя демонические сердца». Для чего они нужны, даже я затрудняю сказать. Но вот в чем штука. 70% демонических сердец, собранных тремя сектами, в конечном итоге покидают пределы планеты Южные Небеса. С помощью особого метода мы пересылаем их в одну секту, находящуюся среди звезд, которые покупают их у нас. Причем закупочная цена, которую платим мы, куда ниже цены, за которую мы их им продаем. Манхау кивнул и покинул башню. Перед уходом он попрощался с ли, оставив ей внушительную сумму духовных камней. После чего он запрыгнул в боевую колесницу и скрылся вдали. Не успел манхауэй след простыть, как прибыл десятый патриарх клана Ван вместе с двумя святыми. Они двигались с невероятной скоростью, в один миг они находились где-то у линии горизонта и уже в следующей были в морской твердыне. Святая солнечная душа неспешно вышла из башни. Он наблюдал за приближением трех практиков точно с таким же холодным и отрешенным лицом, как и во время его первой встречи с Манхао.